а с другой не хотел расставаться с одной из любимых дочек, тянулся с окончательным решением и лишь незадолго до смерти решился, наконец, выдать за Галштинского герцога старшую дочь Анну. В поведении императора в то время можно усмотреть явное противоречие. Как часто бывало в политике тех времен, дети, особенно дочери, при всей любви к ним, царственных родителей, служили разменной монетой в большой политической игре но при этом они оставались родными, любимыми существами, окруженными в семье лаской и заботой. По всему видно, что атмосфера в семье Петра и Екатерины была замечательная, теплая и уютная. Как сообщал в 1722 году компредон обе царевны принимаются плакать, как только с ними сговаривают о замужестве, а принуждать их не хотят. Такое возможно, когда в семье царят любовь и мир. И детям не хочется покидать любимых родителей. Впрочем, были и домашние брачные проекты. Хитроумный вице-канцлер Андрей Иванович Остерман предлагал выдать Елизавету за сына покойного царевича Алексея Петровича, великого князя Петра Алексеевича, который родился в 1715 году и был на шесть лет младше Елизаветы. Остерман, как и другие сановники, опасался, что после смерти Петра Великого, здоровье которого уж было подорвано опасной и тяжелой жизнью, могут возникнуть династические трения между первой и второй семьями царя. Напомню, что царевич Алексей был рожден от брака Петра с Евдокией Лопухиной, так что его сын Петр приходился с Елизавете по отцу родным племянникам. Однако такое близкое родство не смущало прожектеров. Они ссылались на Португалию и Австрию, где католическая церковь разрешала подобные браки родственников. А кто мог бы в России возразить главе церкви и императору? Отчаянных противников такого кровосмешения среди высшего русского духовенства быть не могло. К началу 1725 года переговоры с французами результата не дали. Версаль отговорился молодостью короля Людовика XV и чего-то выжидал. Впрочем, предложение из России расценивалось все же весьма высоко. В специальном списке таблицы с 17 возможных невест короля, который был составлен Министерством иностранных дел Франции и содержал перечисление всех достоинств и недостатков возможного брака короля с каждой кандидаткой, имя Елизаветы стояло под номером вторым. Сразу после испанской инфанты, от которой за молодостью лет уже решили отказаться. Даже внучка английского короля стояла ниже русской цесаревны. Но когда в конце января 1725 года Петр Великий умер, с мнением его преемницы императрицы Екатерины I в Версале никто не стал считаться. Короля женили на дочери польского экс-короля Станислава I Лещинского, Марии, и тем самым поставили точку в русско-французских брачных переговорах. Так и не суждено было Елизавете стать женой Людовика XV, получившего прозвище «возлюбленный». Не стала она и бабушкой последнего бурбона, находившегося во власти, Людовика XVI. Впрочем, ее судьба еще долгие годы после смерти отца а вскоре матери оставалось неясной. Умирая в мае 1727 года, мать Елизаветы, императрица Екатерина I, завещала дочери выйти замуж за Карла Августа, младшего брата мужа Анны Петровны, галштинского герцога Карла Фридриха. Карл Август был молодой, симпатичный юноша, который уже к тому времени приехал в Россию, был при дворе и весьма понравился Елизавете. Но, к несчастью, летом 1727 года Карл Август неожиданно заболел и умер. Впоследствии, в 1744 году, императрица Елизавета Петровна расплакалась, когда увидела мать будущей Екатерины II, Йоганну Елизавету. Так была удивительно похожа она, младшая сестра Карла Августа, на своего брата, давным-давно умершего, но незабытого жениха цесаревны Елизаветы. Впрочем, тогда, в 1727 году, цесаревна невеста печалилась недолго. Она стала первой звездой двора императора Петра II. Юный император так что освободился от назойливого гнета Меньшкова,